Камышев ест и по обыкновению прознасловит. «Смерть!» — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей. «Оф! В голову и во все суставы ударило! А вот от вашей французской горчицы не будет этого! Хоть всю банку съешь!» «Кто любит французскую, а кто русскую?» Кротко заявляет Шампунь. «Никто не любит французской! Разве только одни французы! А французу что, не подай, все съест! И лягушку, и крысу, и тараканов! Брр. Вам, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская! А подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское! Вы станете есть и причмокивать!» По-вашему, все русское скверно? Я этого не говорю. Все русское скверно, а французское — о сетре жоли. По-вашему, лучшей страны нет, как Франция. А по-моему, ну что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли. Пошли туда нашего исправника. Так он через месяц же перевода запросит повернуться негде вашу францию всю в один день объездить можно а у нас выйдешь за ворота конца краю не видно едешь едешь дом да, россия громадная страна то то вот и есть по вашему лучше французов и людей нет ученый умный народ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 Как бы нехотя говорит шампунь. Нет, не может быть, а верно. Нечего морщиться, правду говорю. Русский ум — изобретательный ум. Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет. Изобретет что-нибудь и поломает, или же детишкам отдаст поиграть. А ваш француз...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 Не выдерживает шампунь, вспыхивая. Во Франции семейный принцип стоит очень высоко. Знаем мы этот принцип. А вам стыдно защищать. Надо беспристрастно. Свиньи так и есть свиньи. Спасибо немцам за то, что побили. Ей-богу спасибо. Дай бог им здоровья. В таком случае, мсье, я не понимаю, говорит француз.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 На столе переменяется сервировка, и прислуга подает обед. Камышев садится за обед один. После предобеденной рюмки у него является жажда празднословия. Поболтать хочется, а слушателя нет. — Что делает Альфонс Людовикович? — спрашивает он у лакея. — Чемодан укладываются. — Эх, кая дурында, прости господи! Говорит Камышев и идет к французу Шампунь сидит у себя на полу среди комнаты И дрожащими руками укладывает в чемодан белье Флаконы из-под духов, молитвенники, помочи, галстуки Вся его приличная фигура, чемодан, кровать и стол Так и дышат изяществом и женственностью Из его больших голубых глаз капают в чемодан крупные слезы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 «Знаем мы этих альфонсов шампуней, а не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные?» «Вы это шутите?» «С какой стати мне шутить? Очень мне нужно! Только смотрите, условия! Не извольте потом хныкать и письма писать, и пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут!» Шампунь вскакивает.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 «Слово сказать нельзя!» «Дорогой мой!» Взвизгивает шампунь, успокоенный тоном Камышева. «Клянусь вам, я привязан к России, к вам и к вашим детям. Оставить вас для меня так же тяжело, как умереть. Но каждое ваше слово рыжет мне сердце». «Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться?» «Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться. Чудак право. Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора. Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю. Не обижаются же». «Но ведь то, раб, и за копейки он готов на всякую низость».